я в состоянии жить с человеком, только тогда выйду замуж. Это я ему сказала через месяц или два после знакомства. Но потом... Однажды я сутки дежурила, а он был два дня свободен. И он мне говорит, что Гена, его друг, со своей женой Верой уезжает на лыжах. Я бы хотел с ними поехать, ты не обидишься? Я говорю, Сереж. А Генка бы уехал, вот когда Вера также дежурит. И что вы думаете? Он мне заявляет, зная все мои взгляды, все мои рассуждения, говорит. Ведь она же его жена. А я говорю, так какая же разница? Что меняется от того, что она его жена? Мы же любим друг друга, и они любят друг друга. Он Раньше мы встречались с друзьями, сейчас уже времени нет. Она. Переезжали, допустим, к нам мои друзья, а потом мы шли к его друзьям. Но чтобы его друзья и мои друзья, такого вообще никогда не было. Собирается наша группа, и не берут своих жен, потому что своя компания. Бывает, скажешь фразу «посторонний не поймет», а у своих она вызывает и смех, и определенную реакцию. Он. «Я сейчас хожу и смотрю на афиши. Так хочется сходить в театр. Раньше бы взял, да сходил, а теперь семейный бюджет. Мне, конечно, не очень много заниматься надо. У меня учеба-то заочная, а ей труднее все-таки третий курс медицинского». Она. «Ну и сходил бы сам куда-нибудь». Он. «Один я никуда не пойду». Она. «У меня были подруги, с которыми мы могли разговаривать взглядами. С ним у нас получается так же. Например, едем мы в троллейбусе, я что-то такое заметила, и за ним слежу. Смотрит он, заметит. Заметил, и сразу поворачивается ко мне. Я жду, мы встречаемся взглядами и знаем почему». Он. «Мне женатые ребята советовали, не женись, что ты делаешь!» Она, «Ну, говори, говори, а я послушаю!» Он, «Так я же все-таки по-своему сделал, чего ты?» В нашу сторону, «Нет, из-за чего мы бы с ней могли расстаться? У нас такого нет, по-моему!» Она, «Есть немножечко упрямство твое!» Он, «Ну, без этого было бы даже неинтересно!» «Упрямство-то не ослиное, если бослиное другое дело». «Она. Он вообще такой крикливый, вспыльчивый, ну, так, бестолковый». «Он. Еще бы не вспыльчивый, если есть за что. А у нее это называется... Как это называется, Валя?» «Она. Что?» «Он. Ну, как у твоего дедушки». Она — самодурство. Он — вот. Я задела, а она — самодурство. Не знаю, что она называет самодурство. Садится в стороне. Она — нам. Самодурство — это когда он делает наоборот. Сегодня я говорю ему. Ты пол сразу не натирай, сначала подмети. Ничего не сказал. Потом тишина. Знаете, как маленькие дети. Молчит, значит, чем-то занят. Так и есть. Взял щетку и, не подметя, начинает натирать. Он из своего угла. Правильно. Это ты у себя дома сначала подметала, а потом натирала нам. Все время мне СУ дает. Что у меня? Своей головы нет. Она. Видно, что нет. Он. Нам. «Сегодня я начал чистить картошку. Я привык так. Поставлю стул к раковине, сижу и чищу. А она? Где ты чистишь картошку? Надо на столе и на бумажке, на газете. Что же, с каждым замечанием считаться. А если это совсем уж просто нонсенс?» «Она?» «То, что ты можешь целый день у телевизора сидеть?» «Это нонсенс?» «Он?», Он. «У тебя тоже свои слабости». «Она нету. Он есть. Я же не обращаю внимания на твои недостатки».